Глава семнадцатая «Надо верить в хорошее, напарник», — мысли материально, — приободрил Куэн и Индезорт. Продолжая сидеть на полу, он достал из кармана яркий кулон в виде желтой капли и принялся перебирать его пальцами правой руки. Напарник. Суровое лицо седовласого воина смягчилось улыбкой. «Давненько меня так никто не называл». Его взгляд затуманился воспоминаниями славного боевого прошлого. «Я никогда не забуду наши битвы с вампирами. Веселое было время». Тихо рассмеялся советник, уловив мысли друга. Но тут же вернулся к главной теме. «Алекс обязательно справится, вот увидишь. Ведь его тренировал самый лучший инструктор во всех мирах и галактиках». «Лучший после тебя». Добродушно усмехнулся Коэн и заметил, что кулон в руке эндезорда начал светиться. Он хотел спросить, что это значит, но не успел. Сеанс связи пришлось срочно прервать из-за вбежавшего в тренировочный отсек стражника из расы Кнорингов в синей униформе связиста. «Сэр», — запыхавшись, обратился он к Коэну. От волнения кончики его чистокола рогов на голове и затылке вспыхивали электрическими разрядами, Вдобавок он то и дело потирал овальными присосками на пальцах плоские наросты пластины в районе носа и рта, переходящие в длинные острые шипы по бокам. «Мы только что получили донесение от отряда Альфа, СР. Они прибыли на Тантарию. «Ну и...» — нетерпеливо воскликнул инструктор. «Там одни разваленные трупы, сэр. Огромная куча тел в оранжевых комбинезонах. И сообщение, написанное зеленой кровью дракона на единственной уцелевшей стене. «Задание выполнено, территория зачищена. Возвращаюсь на базу. Д». Кноринг был явно озадачен. «Вот как?» Удивленно приподнял бровь его командир. «Не знаю, как он это сделал, но это нереально круто!» Черные продолговатые глаза стражника сверкнули от удивления и восхищения. В общем, отряд Альфа просил передать Дмитрию, что он мог оставить им хотя бы одного дракона, и что они будут рады принять его в свою команду, сэр. «Отлично!» — не в силах сдержать улыбку, кивнул седовласый воин. «Ох уж эти земляне! В воде не тонут и в огне не горят!» С уважением и легкой завистью отметил Кноринг. «Я очень на это надеюсь». Тяжело вздохнув, Коэн бросил обеспокоенный взгляд на вмятину в стене, оставленную Алексом. «Я очень надеюсь, что с нашим малышом все в порядке, иначе я разнесу на мелкие кусочки всю фармаксию», прорычал Дмитрий, прижимая к себе Эмишер, словно самое драгоценное сокровище во Вселенной. Он только что закончил ее зацеловывать и теперь жадно втягивал в себя карамельный запах ее волос, такой родной и сладкий. «Пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы, но теперь все хорошо», — отозвалась пребывающая в эйфории девушка. Определив местонахождение Дмитрия на Тантарии, Эми подлетела к нему на проведении так низко, как только могла. Быстро засекла еще шестерых стражников и тут же прикрыла их массированным лазерным огнем от вражеской атаки. Затем телепортировала дружную команду к себе на корабль, после чего успешно завершила тотальную зачистку планеты. Когда Дмитрий вошел в рулевую рубку, девушка ужаснулась. Раненый, покрытый пеплом, засохшей кровью и гарью с недельной щетиной и лихорадочным блеском в глазах. Он едва стоял на ногах. Но стоило ему увидеть Эмишер, как от его слабости не осталось и следа. Кинувшись к своей женщине, он заключил ее в объятия. Эми, ты как? Выдохнул он и получил краткий отчет о произошедших с ней событиях. Раздалось сбоку от них практически синхронное покашливание синеглазого эльфа и пятерых его друзей, и Дмитрий и Сэмми неохотно отлипли друг от друга. «Благодарим за спасение, красотка, но нам бы попасть на наш корабль», — подал голос Рей. «А твоему партизану не помешала бы медкапсула», — покосился он на простреленную руку Дмитрия. Сияющий от счастья землянин уже совершенно не чувствовал боли, но рану всё же нужно было обработать. «Да, конечно», — с лучезарной улыбкой кивнула Эми. Дмитрий был тотчас же отправлен в медотсек с заверениями, что через десять минут он будет как новенький. «Спасибо, что пришли ему на помощь», — махнула она на его удаляющуюся широкую спину. «Без проблем, принцесса, обращайся», — расслабленно, добродушно отозвался Лангеран. «Поскольку на Андромеде заклинила систему телепортации...» Эми подключила ее капитана, Лекса, к процессу дистанционного восстановления функции этого корабля. Благо, мощность проведения позволяла проводить такие манипуляции на расстоянии. Пяти минут работы с программами на пульте управления было достаточно, чтобы фигуры четырех космических стражников из подразделения «Альфа» растворились в серой дымке. За ними, молча кивнув своему напарнику, последовал Деерин.